Глава вторая. Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны. 1757 год. Договор России с Австриейю. 22 января. Договор Австрии с Франциейю. 1 мая. Людовик XV. Не ратификтует секретной русской декларации. Столкновение России с Франциейю по поводу Польши. Взгляд Бехтерева на отношения союзных дворов. Назначение Бестужева-Рюмина послом во Францию. Письмо его из Варшавы. Приезд его во Францию и первая деятельность. Маркис Лопиталь, французский посол в Петербурге. Начало военных действий. Прусские шпионы. Неудовольствие в Петербурге. Намедленность Апраксина. Письмо к нему канцлера Бестужева. Переход русского войска за границу. Гросс-Егерсдорфская битва. Отступление Апраксина после победы. Он сменен фермором в главном начальстве над армией. Сношение с Австрией по поводу гонения на православных в австрийских областях. Сношение с Англией, Швецией и Польшей. Внутренние распоряжения относительно войск и финансов. Крестьянские волнения. Состояние дел на Украинах. Зима мешала движению войск, но не мешала дипломатическим приготовлениям к войне. 22 января был заключен в Петербурге новый договор между Россией и Австрией. Этим договором подтверждался... Майский договор 1746 года, причем отдельная и секретная статья майского договора, становилась основанием настоящего соглашения. Мария Терезия обязывалась выставлять против Пруссии во все продолжение войны не менее 80 тысяч регулярного войск. Елизавета также 80 тысяч регулярного войска, кроме того, от 15 до 20 линейных кораблей и по крайней мере 40 галер. Договаривающиеся державы будут сообщать друг другу подробные и точные сведения о состоянии своих войск, перешлются взаимно генералами, которые будут иметь право присутствовать и подавать голоса на военных советах. Относительно общего плана военных действий будут взаимные соглашения. Так как прусский король в настоящее время употребляет большую часть своих сил против армии императрицы-королевы, то императрица Всероссийская обязывается как можно скорее двинуть свои войска в его владения, причем императрица-королева обязывается занимать прусские войска для содействия операциям русских войск. Обе государыни обязываются не заключать ни мира, ни перемирия с общим неприятелем, королем прусским, без взаимного согласия. Они будут вести войну до тех пор, пока императрица-королева не получит в спокойное владение всей Силезии и графства Глац. Спокойствие Европы может быть твердо установлено только тогда, когда у короля прусского отнимутся средства возмущать его. Обе императрицы употребят все усилия для оказания человечеству этой услуги, и они будут сноситься об этом со всеми другими державами, которые они увидят к тому расположенными. В отдельных статьях договаривающиеся державы обязывались призывать к союзу других государей и преимущественно французского короля, потом Швецию с Данией, Причем Швеция должна быть вознаграждена, соответственно, ее участию в войне. Россия и Австрия обязываются употребить все средства не только для возвращения польскому королю Саксонию, но и доставить ему на счет Пруссии приличные вознаграждения за его потери. В отдельной и секретной статье Австрия обязывалась уплачивать ежегодно России по миллиону рублей. Договор был написан на французском языке, но внесено в условие, чтоб этого обстоятельства не считать примером для будущего. Договор подписали Алексей, граф Бестужев-Рюмин, Михаил, граф Воронцов, Николай, граф Эстергази. Чтоб отвлечь великого князя Петра Федоровича от короля прусского, Мария Терезия сочла нужным заключить с ним особый договор, по которому Венский двор выплачивал ему сто тысяч флоринов. Но Каунец был недоволен и говорил, что эти деньги императрица бросила за окно, потому что великий князь не переменится в своих чувствах к прусскому королю. Марии Терезии можно было согласиться на ежегодную уплату России миллиона рублей — потому что в новом договоре, заключенном ею с Францией 1 мая 1757 года, король обязался выплачивать ей по 12 миллионов гульденов. Король обязывался выплачивать императрице-королеве деньги и помогать ей войскам, пока вследствие мира с прусским королем она не приобретет Силезии, графство Глац и княжество Кроссен. Курфюрст саксонский получает герцогство Магдебургское, Франция получает от Австрии часть ее Нидерландов, а другая часть отдается зятю короля Людовика XV, инфанту испанскому Филиппу. В договоре между Францией и Австрией было определено, что обе державы должны получить, если принудят прусского короля к миру. но когда Россия в особой декларации хотела заявить, что она желает приобрести провинцию Пруссию, которую променяет Польша на Курляндию, то Мария Терезия сильно воспротивилась этой декларации. Эстергазия представлял Воронцову, что императрица-королева готова доставить России не только Пруссию, но и большие приобретения, причем данное уже ею слово — больше силы и действия иметь будет, чем глухое постановление в общих выражениях заключающееся. Если это постановление и секрет выйдут наружу, то Франция станет подозревать оба двора и не доверять им, а прусский король, польши и другие державы станут по всему свету распространять нарекания. Но дело в том, что Венский двор уже дал знать Франции о русских требованиях, и из Франции пришел совет отвечать России, что еще не время делать Франции предложения о русских требованиях. Причем французский посол в Вене получил от своего двора внушение, что Венский двор ошибается, если благоприятствует увеличению России в соседстве Германии. Венский двор, быть может, первый будет в этом раскаиваться. На своем донесении императрицы о внушениях Эстергази Воронцов заметил «По моему слабейшему мнению, для нынешних деликатных и весьма сумнительных обращений дел, кажется, можно безо всякого предосуждения на сие желание Венского двора поступить, ибо когда Бог благословит оружие российское и завоевана будет Пруссия и другие области короля прусского, то можно будет при примирении общим... по тогдашним обстоятельствам, в награждение убытков с нашей стороны Курляндию или город Данцик за собою удержать или какие другие авантажи получить.